Глава 5 Хотя видео было коротким, его содержание было настолько странным, что Тормору пришлось просмотреть его дважды, чтобы понять, о чем идет речь. Пониманию происходящего отнюдь не способствовало и то, что у него за спиной происходила шумная детская вечеринка. И к тому времени, когда он поддался порыву проверить телефон, хаос достиг своего апогея. Насытившись сладким, маленькие гости носились по квартире под какофонию писка, визгов и воплей. Хотя большинство из них было не больше трех, они быстро разобрались в расположении комнат и выстроили свою схему. Теперь они мчались из кухни в столовую, из гостиной в зал, а затем обратно на кухню, чтобы начать новый круг. Тормор нажал кнопку «Воспроизвести», делая вид, что не замечает взгляды, которым смотрела на него жена Сигрун. Он обещал помочь с вечеринкой. Обещал на это время держаться подальше от телефона и компьютера. Ему разрешили включить телевизор, но только для того, чтобы показать детям фильм. Однако, когда его телефон запищал, оповещая его о сообщении на форуме, приказы его жены были временно забыты. Сначала он принял меры предосторожности и повернулся к ней спиной. Но после того, как он понял, что было показано на видео, он был настолько потрясен, что забыл скрыть свою уловку. Сигрун смотрела на него с укором, но сейчас это, казалось, не имело значения. В этот момент в комнату ворвалась маленькая девочка с двумя косичками, перевязанными розовыми лентами и пятном глазури на верхней губе. Широко открыв рот и визжав весь голос, она яростно столкнулась с ногами Тормора. Он вскрикнул, чуть не уронив телефон, и едва успел сдержаться, чтобы не схватить девчушку и не дать ей по ушам. Подобная выходка могла бы принести временное облегчение, но это было бы крайне неразумно. Сигрун это не понравилось бы, а мать девочки была бы впечатлена еще меньше. Не было смысла спрашивать, почему мать ничего не делает, чтобы сдержать перевозбужденную дочь, поскольку равнодушие женщины, казалось, было в порядке вещей. Как только матери устроились поудобнее в гостиной с чашками кофе и тарелками с пирожными, они, казалось, совершенно забыли о своих отпрысках. Когда ребёнок, поранившись, прибегал к матери, женщина на мгновение делала озадаченный вид, а через секунду-другую вспоминала, что этот грязный, хлюпающий ребёнок всё-таки её. После формального «вот так» ребёнка возвращали в бой. Единственной женщиной, которая не сидела на месте, была Сигрун. Вместо этого она носилась за детьми, пытаясь не дать им проглотить ключи от дома, швырять друг друга стаканы, опрокидывать вещи и драться за самые желанные игрушки. Она потратила полчаса, приводя себя в презентабельный вид до прихода гостей, но теперь смотрелась так, словно на нее обрушился торнадо. Это никак не улучшало ее настроение. Тормор помогал как мог и все время удивлялся, почему она не попросила помочь своего сына-подростка. Парень, как обычно, был приклеен к компьютеру в своей комнате, но оказать помощь матери ему не помешало бы. Однако Тормор знал, что лучше ничего не говорить. Он был всего лишь отчим у мальчика, и они не были так уж близки. Трудно иметь какие-либо отношения с человеком, который большую часть времени проводил, закрывшись в своей комнате. Тормор украдкой взглянул на Сигурн. Увидев, что она наклонилась, чтобы выпутать леденец из волос маленькой девочки, он ухватился за свой шанс. Ему пришлось просмотреть видео еще раз. Возможно, на этот раз ему удастся заметить что-то, что подтвердит, что это розыгрыш. Это не могло быть реальностью. Он наклонил телефон, чтобы избежать бликов от светильника. Запись была темной, как будто съемка велась ночью. Несмотря на это, Тормор смог различить на ней своего друга Хельги. На нем был тот же плач, что и во время вчерашнего похода в пап, Но теперь на его груди лежала белая салфетка, и Тормор не помнил, видел ли он ее. За вечер они потеряли Хельги из виду, так что она, должно быть, оказалась на нем после того, как они расстались. Веревки же на его шее определенно раньше не было. Но ни веревка и ни салфетка, если это было именно так, потрясли и обеспокоили его. А то, что произошло дальше? Тормор поднес телефон так близко к лицу, как только мог, не теряя фокус. В кадре появилась рука в перчатке и толкнула Хельги. Его глаза и рот образовали гримасу изумления, когда он упал навзничь и исчез. Камера развернулась и показала темную фигуру человека, висящую в воздухе. Его ноги болтались в пустоте. Руки судорожно хватались за петлю на шее. Движения его конечностей становились все более дерганными, пока, наконец, не прекратились совсем. Руки безвольно повисли по бокам, ноги свисали прямо и вниз. Тело качнулось в одну сторону, затем в другую. Потом запись закончилась. Тормор глубоко вздохнул. Комментарии, оставленные его друзьями, в точности отражали его собственные мысли. «Это должно быть смешным? Кто из вас это выложил? Я почему-то думал, что этот форум посвящен совсем другим фильмам. Не уверен, что этот мне понравился». Тормор сам подумывал о том, чтобы добавить комментарий, но не смог придумать, что еще сказать. К тому же, если он начнет набирать сообщения, есть реальный риск, что Сигрун увидит это, вырвет телефон из его рук и выбросит в окно. «Нет, это может подождать». «Тормор!» Он поднял глаза на жену и ловко закрыл телефон, встретившись с разгневанным взглядом. Она держала в руках леденец, покрытый волосками. «Принеси девочкам еще кофе, ладно?» Он не сразу понял, что она имела в виду матерей, а не толпу детей, хотя женщины едва ли имели право называться девочками. Сунув телефон в карман, он повиновался. Тормор принес свежесваренный кофе и рассеянно наполнил протянутые чашки. Женщины почти не обращали на него внимания, продолжая разговор, как будто он был официантом, а не хозяином. Как только он выполнил это задание, Сигрун поручил ему вымыть руки маленькой девочки, которая размазала шоколадную глазурь с праздничного торта по всей только что украшенной стене в прихожей. Не сопротивляясь, он взял мокрую тряпку, которую протянула ему жена, разыскал ребенка и вытер ее короткие липкие пальчики. Затем он заскочил в туалет, понимая, однако, что Сигурд заподозрит неладное, если он там задержится надолго. Достав телефон, он набрал номер Хельги. Ему хотелось услышать, что, черт возьми, он имел в виду под этой дурной шуткой. Но все, что он получил, это стандартное записанное сообщение. Телефон выключен или в данный момент недоступен. Пожалуйста, повторите попытку позже.